р а м ы с л и т ь прикинуть, что к чему. Подумать никогда не вредно, но учти, что это важное и боевое дело. Советоваться тебе теперь пока не с кем. Или, может, я ошибаюсь, а? Лукаво взглянув на Василия, спросил Пушкарев. Да, на этот счет ты ошибаешься, товарищ секретарь. Обязательно посоветуюсь. Ну, что ж, я очень рад. Я очень рад. Теперь-то, надеюсь, выбор сделал без ошибки? Нет, Люба не такая. Она человек замечательный. Ну, очень рад, очень. Когда познакомишь? Ну, как приедет. Когда же ждать ответ? Зайду в горком завтра или послезавтра? Так Василий Петушков... с т л работником милиции. Когда в 129-м отделении появился коренастый темноволосый парень с густыми бровями, с загорелым лицом и большими мускулистыми руками, его встретили веселыми возгласами. «Так, так, так, пополнение прибыло, очень хорошо. Ну что ж, давай знакомиться. Новым силам мы рады. Не сразу свык с в а с и л и й с н о в о й работайте». Многое было здесь необычно, а иногда казалось пугающе сложным. И в самом деле было немного странно. Кругом мир и спокойствие. Люди поют мирные и веселые песни, работают, радуются, любят. А здесь совсем иной язык, иные слова. Здесь живут и работают совсем иначе. Здесь воинская дисциплина, четкость. немногословность здесь каждый день начальник проверяет оружие его чистоту и боевую готовность в коллектив своего отделения петушков вошел быстро и незаметно скоро все считали его с т о р о ж и л ы м с л у ж и в о м у народу понравилось что новенький прилежно посещает все оперативки не пропускает ни одной лекции по криминалистике Серьезно, вдумчиво относится к каждому поручению. Эти свойства, однако, еще ничем не выделяли его среди товарищей. Дисциплинирован, вдумчив, старательно вникает в дело, ну и что же? Не один он такой. Здесь люди служили по призванию. Зарплату им платили куда м е н ь ш е чем каждый мог получить, допустим, на заводе. Далеко не в первую очередь они получали жилье. Не очень-то баловали их и другими привилегиями. Но зато требования предъявлялись без скидок. Здесь человек не мог твердо рассчитывать не только на спокойную неделю, но и на спокойный день и даже час. Но люди, что окружали Василия, шли на свое беспокойное дело не во имя материальных благ, а потому что понимали, Наш советский дом надо охранять, чтобы люди могли мирно жить, трудиться, веселиться, отдыхать, растить детей. И чтобы им никто не мешал. Да, в отделении работали люди скромные, простые и безгранично преданные своему долгу. Петушков видел, как по первому же сигналу снимаются мотоциклисты, Как по одному слову дежурного, любой работник стремительно бросается к месту происшествия. А если работник этот увидел сам какое-либо нарушение, то ему и никаких команд не требовалось. Каждый считал себя обязанным в любых условиях, в любой обстановке, прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Вмешаться и сделать все, чтобы был охранен ч восстановлен порядок. Петушков с головой уходит в свою работу. Каждый вечер бывает он в общежитиях, красных уголках, на танцверандах. Посещает молодежные вечера, киносеансы, гуляния. Заходит в квартиры. Но это не просто дежурное посещение, не просто минутные визиты. Нет, Это или задушевная беседа с людьми, или немногословный, но строгий разговор с невмеру шумным и падким на зелье весельчаком,